Дальний обход. Дело номер 418. Текстовый документ под номером 418 обнаружен на съемном носителе информации формата SATA. Ниже приведенная информация носит закрытый характер. Категорически не допускается разглашение данных и их слив в СМИ.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 «Ведь там, где он оказался, ничего хорошего никого не ждет. Пару слов о том, как ко мне попались и записи. У ребят из отдела вещдоков пару лет пылился нот, проходящий уликой по какому-то забытому глухарю. Собственно, дело, как ты понимаешь, так и не раскрыли, и техника осталась невостребованной. Но ну, раз такая петрушка, мы решили приблудно анализировать. А в дежурке как раз требовалось что-то по до потопного четвертого пня. Я уж не суди строго, решил воспользоваться служебными полномочиями и пошел на страшное превышение. Самолично выковырил из ноутбука терабайтный жесткий диск и заменил его на накопитель поменьше, который болтался в ящике стола с незапамятных времен. Так и получилось, что компьютер оказался в загребущих лапах Константиноча дежурного нашего.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 Можно, наверное, считать это дневником хикана. хз. Собственно, на дворе разгар лета, мои одногруппники разъехались кто куда, пара мажорчиков отдыхают в теплых странах, кто-то просто беспробудно сенячит или выгуливает свои вторые половинки. У меня же нет ни дамы сердца, ни желания пропивать остаток теплого сезона, ни тем более богатеньких предков, которые могли бы профинансировать путешествие в эти ваши Европы.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 Что ж, мой вариант не иначе. Дядька, один знакомый на пенсию вышел и также трудится. Ну, как трудится. Полсмены спит, полсмены водочку кушает. в общем самое оно. Завтра заступаю на дежурство. Морально подготовился, кинсон аноут закинул. Думаю, не пропадем. Запись вторая, 9, 10 июля. «Сегодня пришел на первую смену. Что сказать? Работа, похоже, действительно не небе лежачего. Офисное здание представляет собой обычный подъезд пятиэтажных хрущобов в центре города. Таких по всему Новозаревску тьма тьмущая. Квартиры раскупил какой-то предприимчивый и состоятельный бизнесмен. Навел небольшой косметический марафет и теперь сдает помещение под те самые офисы всяким небольшим конторкам. Туда у меня доступа нет, да и не особо-то надо».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 Некоторые торчат до поздней ночи. Не пускать никого снаружи, делать раз в пару часов обходы и в назначенное время отзваниваться оперативному. В общем-то, все. А, ну еще и не спать, ибо главный может внезапно наглянуть с проверкой. Я прихватил с собой целлофановый пакет с разным хрючевом, ноутбук и пару книжек на всякий случай. Первым делом...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 После семи солнечный свет за окнами подъезда стал стремительно тускнеть, и сотрудники косяком повалили по домам. Я вышел на крыльцо, выкурил сигарету, любуясь отблесками заката в стеклах соседних домов, запер дверь подъезда и вернулся в свое логово. Я врубил на ноуте фильмец и завалился на кушетку с пакетиком сухариков. Два раза приходилось прерывать просмотр, чтобы открыть тем самым стахановцам, но ближе к одиннадцати... 11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 400 тактических грамм по черепушке – это нифига не шутки. Помню прежний опыт, от просмотра триллеров решил сдержаться. Купил на торрентах пару пердильных комедий с Сэндлером, да еще какой-то тупой ситком. Нет, сегодня определенно надо побороть страх, а то так из катушек можно съехать. Дневная часть смены прошла, как и предыдущая. Я немного побродил по этажам. Поразглядывал вывески организаций. Всякая ерунда. Риэлторы, транспортные компании, копировальные центры и прочая скукота. Во второй половине дня пришел главный с парой каких-то узбеков. Начальник пожал мне руку и сказал, что на четвертом штукатурку надо обновить. Поэтому эти деятели будут там работать. В общем, все санкционировано. И бить тревогу, потому что в здание ломятся гости из солнечных республик с баулами за спиной «Не надо». «Ну, мы не до лампочки, пусть штукатурят». Когда народ рассосался, я разогрел в микроволновке свой нехитрый ужин, употребил его с неподдельным удовольствием, заварил чайку и пошел побродить по вверенной территории. Я все еще немного нервничая преодолел коридор, миновал половину лестничного пролета и встал у окна между первым и вторым этажом, неспешно отхлебывая из кружки. Снаружи была кромешная темнота. Окна выходят на глухой дворик. Насмотревшись, я решил, что, пожалуй, стоит включить свет на все лестничные клетки, чтобы было поспокойнее, а то мрак вверху, наблюдаемый в просвет между площадками, порождал очередные неприятные образы. Я включил фонарик и, не торопясь, потопал по ступенькам, нащупал на выключатель и нажал клавишу. Холодный светодиод под потолком моргнул и зажегся, развеяв морок.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 Гастеры, и штукатуры оставили инструменты углазанное ведро прямо в подъезде, так как завтра, видимо, собирались доделать работу. А вот та самая емкость и свалилась с ветхой табуретки, служившей, наверное, вместо стремянки, и громыхая проскакала по ступеням, заставив мою пятую точку сжаться до такой степени, что та, пожалуй, без труда перекусила бы строительный лом. Хорошо, хоть ведро оказалось пустым, и загрязнение окружающей среды полузасохшей смесью не произошло, В общем, я еще раз обложил Равшана и его друга Джамшута, поставил ведро на место, убедившись, что теперь оно точно никуда не денется, и поперся в комнату охраны, чтобы там завалиться на кушетку и скоротать ночь за злостной эксплуатацией казенного вай-фая. От интернет-серфинга меня начало непреодолимо клонить сон. Промаявшись какое-то время, я понял, что дрема, если не занять себя чем-нибудь, «Скоро перерастет полноценное посапывание, а через полчаса мне нужно было во что бы то ни стало отзваниваться заветному оперативному. Что именно произойдет, если пропустить сеанс связи я не знал, но подозревал, что ничего хорошего. Наверняка поднимут из постели начальника, и тот приедет в гости, чтобы устроить мне хорошую трепку. О том, что с работы меня выгонят, и говорить не нужно. В общем, чтобы хоть немного взбодриться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 и засел за угадывание слов в журнальчике за какой-то бородатый год. Конечно, не бог весть какое развлечение, но страх, беспокойства, а с ними и дремота отступили, что уже само по себе радовало меня до глубины души. Запись 4. 15-16 июля. Батарейки я купил по дороге на смену, взял сразу большую пачку пальчиковых, так как энергопотребление непонятного дешевого приемника – это всегда тайна покрытая мраком. Впрочем, радио заработало, что уже можно считать маленькой победой. Получилось поймать какой-то шансончик, но от подобной музыки сон клонит только сильнее, немного покрутил колесико настройки и остановился на новостной волне.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 Благодаря нащупанному сторожевому дзену скоротать день получилось относительно быстро. Сегодня, вдобавок ко всему, еще и пятница, поэтому никто из сотрудников задержаться на работе, видимо, желанием не горел. В начале седьмого моего владения покинул последний местный клерк. Я запер дверь или, не возивнув, вернулся к газетке с загадками. Совсем забыл, кстати, поведать одну странность. Вообще по логике вещей ловить в подвале мафу не должен. Ну на худой конец помехи просто обязаны усилиться настолько, что слушать станет совершенно невыносимо. Однако несмотря на здравый смысл, все обстоит совсем наоборот. Я не знаю, благодаря какой неведомой силе, но когда я плелся по коридору, сигнал стал заметно чище. Экспертом по радиотехнике я, понятно, не являюсь. В общем-то, даже и любителем меня не назовешь. Да, на волне своего угара по выживальческой теме я обзавелся дешёвеньким Бауфенгом. Но на этом мои познания заканчиваются. В общем, объяснить происходящее с точки зрения физики я уж, простите, не в состоянии. Может, стены создают что-то вроде ловушки для волн?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 Как раз сейчас, пока излагаю соображения на бумагу, вернее экран своего потрёпанного жизнью задротскими буднями ноутбука, слушаю на старом приемнике научно-популярную беседу ученых о какой-то системе Орион и преимуществах, которые она способна дать гражданам в случае, как выразился ведущий, просачивания. Тема, надо сказать, интересная, но звучит как шизофазическая белиберда по РНТВ. Зато спать расхотелось совершенно, нужно будет по этому поводу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 А я все еще сидел на холодном бетонном полу подвала, глупо уставившись на черный кусок сбунтовавшейся пластмассы на столе. Из ступора меня вывел мужской голос, который заговорщически произнес: "Что ж, дорогие друзья, наш эфир, как вы понимаете, подошел к концу. У вас еще осталось немного времени, чтобы найти себе подходящее укрытие, которое поможет переждать эту ночь."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 Я до этого никогда не слышал. Может, какие-нибудь областные нонконформисты балуются и упражняются в журналистике? Хрен бы его знал. В общем-то, все можно объяснить вполне естественными причинами и чьей-то очень бурной фантазией. Все, кроме одного. Усиление сигнала в подвале Хрущевки. Так или иначе, меня это касается мало. До конца смены осталось всего 5 часов. А значит, у меня хватит времени на несколько полноценных каток. Зря, что ли, ноут брал? Запись пятая. 18-19 июля. Когда пришел домой после предыдущей смены, первым делом полез в интернет. Меня, правда, довольно быстро срубило, ибо не спал больше суток. Но кое-что найти получилось. Вообще, надеялся нарыть сайт радиостанции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 Народ постил разный бред про поездки в деревню и прочий предсказуемый шлак, высосанный из пальца. Впрочем, пролистывая страницу, я остановил взгляд на длинный простыне текста, озаглавленный «Кто-нибудь слышал про дугу?». Я просмотрел глазами рассказ некого Анона, и по спине пробежали мурашки. Пользователь поведал странную историю про то, как делал ремонт в квартире умершей родственницы.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 начали доноситься поистине странные вещи. Мужик немного пересрался и выбросил радио к чертовой матери. Походит, конечно, на дурацкую страшилку, но автор сообщения прямо упоминал название станции. Тот самый «Орион» и еще какие-то сигнатуры».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 Впрочем, тут мы уже встаем на скользкую дорожку ненаучной фантастики, где, возможно, все. Тот Анон, надо сказать, ограничился только одним постом и в дальнейшем обсуждении не участвовал. Думаю, мне не составит большого труда проверить его посту на предмет соответствия реальному положению дел. Когда пришел на работу, долго не мог заставить себя подступиться к приемнику.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 Информация удалена из соображения безопасности. Точная частота указана в соответствующем приложении. Вопреки моим опасениям, никаких тонических завываний из динамиков не послышалось. Все тот же расслабленный диалог между ученым и ведущим. На этот раз даже решил его законспектировать. Константин Семенович, я бы хотел уточнить.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 Но его система распознавания функционировала не идеально. Сегодня могу сказать с уверенностью, что приняты все необходимые меры по предотвращению подобных инцидентов. Знаете, звучит это не слишком внадеживо, честно говоря. Вы уж не обижайтесь, но история про необкатанную версию вряд ли утешит родственников погибших. «Послушайте, Валентин, времена, когда мы могли позволить себе мягкость, уже прошли». «Вы и ваши зрители знаете это не понаслышке. Да, события в Апольцевской обсерватории действительно чудовищны. Но ее сотрудники прекрасно осознавали риски. Это раз. Ни у кого из них не было ни родственников, ни близких. Это два. Мы все же не монстры, чтобы насильно тащить людей на подобное задание. Нет, все они были добровольцами. И уж простите мне мой цинизм, основную задачу выполнили».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 Я даже нашел ресурс, где был виртуальный бегунок, ездящий взад вперед по нарисованной полоске FM-диапазона. Впрочем, никаких намеков на искомый эфир. Были даже мысли, что приемник переделал кто-то из сменщиков, чтобы поприкалываться над молодым пополнением, вмонтировал в корпус флешку, записанную бильбердой, и, скажем, установил таймер, запускающий определенное время аудио на одном из делений шкалы. Впрочем, если такое возможно,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 На работу я решил прийти немного пораньше, чтобы поговорить со сменщиком. Это был хмурый мужичок лет 50 с крупной залысиной недельной щетиной, покрывающей рыбы щеки. Здрасте, проговорил я, спустившись в подвал. Ага, и не хворать. Че так рано, парень! Удивился рыбой. До начала моего дежурства действительно оставалось еще целых полтора часа. Да, что-то не спится. «Как дела у вас тут?» «Да нормально дела, пока не родила». Недоверчиво ответил сторож, смущенно сдвигая почти пустую бутылку беленькой под свой неброской рюкзачок. «Не переживайте, я могила». Постарался я втереться в доверие. «Ну-ну, звать тебя как? Я ж так и не спросил в прошлый раз». «Имя удалено, все данные на фигурантов и их личные дела смотри в приложении».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 «Был тут один со странностями. Так он месяц проработал, а потом начал говорить, что голоса ему сортирами мерещатся. Мол, укрыться просит. Ну шис он и есть шис. Это, кстати, он мафу припёр. Додик этот потом делся куда-то. Ни привет, ни пока, прикинь. Просто перестал на смены ходить однажды. Нам тут пришлось за козла через день ночевать, пока начальник нового сторожа не нашел». И я постарался не выдать своего волнения по поводу услышанного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 «Голоса, рекомендующие найти укрытие, разве не о том же самом каждую ночь толдычат на дуге?» «Нет, я определенно не спятил. Во всяком случае, помешательство. Видимо, носит коллективный характер». «Странно, но страха услышанная история не вызвала. Напротив, мне еще сильнее захотелось разобраться в происходящем. В этот раз я немного подготовился. В рюкзаке помимо ноутбука... И к гигиенической принадлежности лежал ему верный Баофенг. Кто знает, вдруг с помощью этой скромной, но на самом деле довольно мощной 8 радики получится приоткрыть завесу тайны. Со своими изысканиями я решил не спешить. Носиться днем по подъезду с радиостанцией и что-то разнюхивать было неразумно. Местные сотрудники наверняка поймут меня превратно и станут проявлять излишнее внимание и интерес к происходящему.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 Люди, зевая устало ввинчивая в уши свои арпоцы, стали понемногу покидать квартиры Хрущевки и растворяться в вечерних дворовых сумерках, спеша добраться до своих уютных гнездышек. Впрочем, я в этот момент испытывал чувство совсем иного толка. В моем сознании буквально бушевал океан эмоций и предположений. Поэтому, когда наконец последний клерк покинул подъезд Хруща, я не в силах больше сдерживаться...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 Для этого нужна куча всякой всячины вроде фидеров, вещательных передатчиков и антенны высокой мачте, а еще лицензии на ту самую передачу, ведь в противном случае можно очень быстро оказаться перед лицом задачных ментов и предстать перед самым честным и справедливым судом в роли обвиняемого. Впрочем, хотя и не представлял, что буду делать, сидеть сложа руки я просто не мог. Я включил тот самый FM-режим и принялся клацать кнопками, ища дугу. Внутренне я, честно признаться, был готов к тому, что из динамика Баофенга никаких диалогов про районной опасности, которую он в себе таит, не донесется. Однако, голоса раздались. Я поглядел на рацию бубнящую в руке, перевел взгляд на потрепанный приемник, стоящий на столе, и по спине почему-то пробежал нервный холодок.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 сопровождался хлюпаньем и влажными причмокиваниями. Затем в студии появился третий голос. Он был неправильный, можно сказать, иррациональный. Этот голос медленно и вдумчиво произнес. «Ноль, целковый, полушка, четвертушка, эсмушка, пудовичок, медичок, серебрячок, золотничок, девятичок,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 Уж простите за прямоту, но какая-то шиза. Ну, ученых во все времена считали слегка ненормальными. Так или иначе, скоро мы сможем проверить на практике результат наших трудов, Валентин. Дорогие друзья, а мы прервемся на небольшую рекламную паузу и скоро вернемся. Спасибо, что остаетесь на волнах. Радио Дуга-4. Творящийся в эфире трэш... Меня, конечно, по-прежнему удивлял, но уже значительно меньше, чем в первые разы. Пока шла трансляция, я продолжал задумчиво стоять в центре каморки и обдумывать все происходящее. Двоящиеся голоса говорили о том, что я все таки не спятил. Передача действительно существовала, и это подтверждалось тем, что ловил ее не только местный приемник, но и моя личная рация, в непредвзятости которой сомневаться не приходилось.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 Дальше дороги не было. Это самая высокая доступная мне точка. Я открыл окно и аккуратно выставил руку с радиоволнечной прохладу. Ничего. Только мерное потрескивание помех и хаотичный шум паразитных сигналов. Тогда я стал понемногу спускаться. Вплоть до первого этажа эфир был мертв, но стоило подойти к привычному коридору, голоса вновь пробились сквозь белый шум. Ведущий по-прежнему вел свой малопонятный диалог с профессором, или кем там этот Константин Семенович являлся. Я медленно, делая шаг за шагом, двигался по финальному отрезку пути, убеждаясь, что ошибки нет, волны, вопреки законам физики и здравому смыслу, концентрировались именно возле коморки, а может, прямо в ней? Впрочем, прежде чем продолжать свое трансцендентное брожение,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 Собственно, туалет как туалет самое заурядное до подобное очко с пожелтевшей глазурью, потрескавшийся советский умывальник и покрытой конденсатом и плесенью трубы. Уборная была жутко тесная, и создавалось ощущение, что ее вообще оборудовали тут нештатно, переделав под удобство какую-то подсобку или кладовую. А звук в динамике тем временем действительно стал значительно чище, чему я уже и не удивился. Секретный передатчик в толчке, почему бы и нет, правда? Не понимая, что вообще ищу, я подошел к унитазу и заглянул в его мутные воды. Из недорфаянсового чуда на меня, вопреки всем опасениям, никто не пялился, и даже когда я с ухмылкой спросил кто там, ничего не произошло. От всего феерического идиотизма ситуации меня разобрал дикий смех, и я, хохоча как ненормальный, оперся на пыльную стену.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 Я стал пародировать тот глупый набор белиберды, который ученый выдавал за секретные знания высших существ. Что там по радио сказали? Четвертушка, осьмушка, пудовичок, медичок, серебрячок. А вот тут и произошло то, чего я ожидал меньше всего. Гипсокартон, на который я опирался, едва заметно завибрировал, а грубый голос в рации продолжил счет. «Золотничок. Девятичок. Десятичок. Найди укрытие». Что сказать? Моя уверенность и мировоззрение претерпели серьезные испытания. До этого момента, я, признаюсь честно, все таки воспринимал происходящее как игру воображения. Естественно, Дуга — это какой-нибудь артхаусный проект, призванный пощекотать нервишки. Просто на некоторых особо впечатлительных и восторженных он, похоже, влияет чересчур сильно. Что же касается всевозможных жутких совпадений, вроде зашифрованного послания из Библии и прочего, все это, скорее всего, существует только в моей голове, не более. Какие еще таинственные радиостанции, какой конец света биохранители, молодые примархи и прочая ересь Хорусы?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 Вот как я могу описать свое состояние в те минуты, пока стоял там, прижавшись к перегородке, которая еще недавно казалась монолитной. Диалог в студии, постепенно приобретающий все более ненормальные черты, прервал с традиционной вставкой. «Что ж, дорогие друзья, наш эфир, как вы понимаете, подошел к концу. У вас еще осталось немного времени, чтобы найти себе подходящее укрытие, которое поможет переждать эту ночь». «Услышимся совсем скоро, на волнах вашего любимого радио «Дуга-4».» Последовавший за ней треск вывел меня из транса и заставил дернуться. Я, не теряя времени, зашарил по стене в поисках какого-нибудь рубильника или кнопки, но там определенно ничего не было. По мере того, как сигнал Дуги сходил на «нет», успокаивалась и вибрация...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 В этот раз, по меморации, я прихватил из дома небольшой молоток и выроненную фомку, чтобы как-то поддеть преграду, в идеале, конечно, избегая порчи внешнего вида, и получать люлей от начальства Зак полуночного вандализма совершенно не было никакого желания. Впрочем, это уже как пойдет. Заступив на дежурство, я снова не торопился действовать, Если беготня с рации еще могла быть как-то обоснована перед окружающими, то вот скрытие конструкции санузла — это явный перебор. Впрочем, я не удержался и провел небольшой эксперимент. Днем я зашел в туалет со всем понятными намерениями и осторожно прикоснулся к стене. «Четвертушка, осьмушка, пудовичок, медичок, серебрячок». Постарался вспомнить точную формулировку, которая сработала в прошлый раз. Никакого эффекта. Дуга вещала, но перегородка тем не менее никак не реагировала. Может слова не были причиной активности? Почему же тогда врацы отвечали? Ладно, попробуем вечером. Офисы наконец опустили, и я снова направился в подвал.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 «Восьмушка!» — шепнул я в зазор. При звуке моего голоса по питону словно прошла едва заметная волна, и его, казалось бы, твердая поверхность буквально пошла рябью. Это явление закончилось так же быстро, как началось, но мне было достаточно. Не задумываясь о последствиях своих действий, я плюнул на всю конспирацию, ведь только что узрел собственными глазами, Подтверждение самых невероятных теорий. Двумя руками я ухватился за край плиты и силой потянул, вырывая оставшиеся широпы с корнем. Ненужную перегородку я вывалил в коридор и бросил прямо на пол, а затем подошел вплотную к стене и уставился на щербатую поверхность».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 привело к возникновению легкого сквознячка, обдувающего мою, ничего не понимающую голову. Воздух подсасывала в глаз, и это могло говорить лишь об одном. Там явно не просто маленькая тупиковая комната, а как минимум разветвленная сеть помещений, или даже имеется выход на поверхность. «Твою мать!» Только и смог я выдавить из пересохшего горла,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 Будовичок, золотничок, хреном всем наворотничок. Опять и все обосрали. Из комнаты, в которой я оказался, был один единственный выход, который преграждала металлическая дверь. Я подошел к преграде и приложил ухо к ржавой поверхности. Тишина. С той стороны не было слышно ничего, но, постояв немного, я все же различил тихую отдаленную мелодию. «Да...»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 истлевшие противогазы, я неуверенно прошел по тесному коридорчику, заглядывая в примыкающие помещения. Все это напоминало какое-то убежище или недра старой заброшки. Я бы, может, и понесся отсюда со всех ног, но при всей напряженности ситуации ничего по-настоящему внушающего опасность я не видел. Никаких скелетов или отверстий от пуль, никаких значков радиации или типа того.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 выглядели еще более зловеще и противоестественно. Я заглянул за угол и наткнулся на длинный, в пару-тройку этажей лестничный марш, в верхней точке которого сияние было еще сильнее. На ступенях хаотично валялись комканные тряпки и тюки. Правая нога задела военный рюкзак-однодневку, и тот перевернулся. Из открытой сумки посыпалось всевозможное утвари остатки сгнившего РП.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 Что, удивлены тем, что я решил таки пойти по пыльным ступенькам? Да, человек в обычной ситуации, конечно, так поступать не стал, но могу сказать, что в тот момент мое тело было уже мне неподвластно. Я шел очень медленно и осторожно, прислушиваясь к малейшему шороху, но кроме искаженной мелодии, собственного дыхания ничего не слышал. Шаг за шагом я приближался к концу лестницы, и чем больше расстояние преодолевал,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 Ничего страшного не произойдет. А бегаю я быстро. Да, точно успею вернуться. Собственно, на этом записи студента, что немного подработать, ночным сторожем обрываются. Я облазил весь жесткий диск на предмет дополнительной информации. Или, чем черт не шутит...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 На кушетке валялся рюкзак с личными вещами, на столе стоял переведенный спящий режим ноутбук. Создавалось ощущение, что юнец просто ушел на обход и совсем скоро вернется, чтобы сдать смену и убыть домой. Единственная странность, которую заметили озадаченные люди – это бессмысленный погром, учиненный в прилегающем коморке санузле. Гипсокартонная плита, которую начальник привез пару лет назад с дачи, чтобы закрыть вечно плесневеющий кусок стены, была зачем-то оторвана и валялась в коридоре. Крепившие ее шурупы россыпи были разбросаны по всей уборной. Там же нашлись молоток и отвертка, которых, по словам сменщика, у них наличия не имелось». В общем, паренек, судя по всему, притащил инструмент с собой, надругался над конструкцией и исчез в неизвестном направлении без каких-либо объяснений. Позже, само собой, были вызваны сотрудники правоохранительных органов и начаты поиски. Завели дело о пропаже по требованию родителей парня, но искали его, похоже, не слишком усердно. Ничего особенного, если не считать порчу гипсокартона парень не совершил, а значит и предъявить ему было нечего.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 и прошел в дверь, что была прямо. Я немного постоял напротив свежеоштукатуренной поверхности, в углах которой проглядывали очаги странной красноватой плесени. Меня даже посетила мысль прошептать пару строк, которые упоминал в своем дневнике студентик. Но делать этого я не стал. Я нажал на кнопку «Смыва», ополоснул руки в умывальнике, и, поблагодарив наливающего себе кофейку сторожа, покинул здание. Лишь когда я собирался уже отъезжать, в голову пришла дурацкая мысль. Я включил магнитолу и провернул колесико настройки, припоминая примерный диапазон. Сквозь скрижет отрезок помех донес едва различимый голос, поблагодаривший за то, что я остаюсь на волнах радио «Дуга-4».